Глава 13: Рогалина. Я крутила в руках похожей на старую книгу куб, не понимая, почему не могу открыть его. Архивариус, хитрый старик, не отвечал на мои вопросы и даже на угрозы все здесь сжечь не реагировал. Я же, осознав, что влюбилась в принца из чужого мира, готова была рыдать и быть волчицей. «Что же делать?» Я не выполнила своей части сделки, и, наверное, магия коридора миров не откроется мне. Подавив малодушное желание оставить все как есть, я еще раз покрутила куб. «Я же ведьма огня. Я не могу предать сама себя. Магия не прощает невыполненных обязательств. Если вы кинули в котел ингредиенты и произнесли заклинание, поздно кричать, что не хотели этого». Иначе жертвой своего колдовства станет сам маг. Именно так произошло с тем горбатым стариком, который, отчаявшись отомстить маленькой принцессе, послал ей в подарок самого себя. Гильере, вынужденная ненавидеть того, кто любит ее сильнее всех, и так обижена судьбой, чтобы я бросила ее в мрачном наатиле. Это хорошо еще, если она жива. Охотник жесток и беспощаден. Ему нет дела, настоящая ведьма перед ним или принцесса в теле ненавистной Роголины. Я много раз жгла посевы и причинила жителям его замка столько зла, что даже очаровательная Гильере не тронет ожесточенное сердце. Я все сильнее волновалась за девушку. Отчаявшись открыть книгу, пожелала вредному архивариусу неспокойной ночи и вернулась в покое принцессы. Как вдруг одна из стен дрогнула и пошла разводами. Я бросилась к ней, и, увидев Гильере, живую и невредимую, искренне обрадовалась. «Ты договорилась с зеркалом памяти?» «Да». Она удивлённо смотрела на свои руки. По запястьям струилось магическое пламя, и у меня даже пропал дар речи от удивления. «У меня каким-то образом получаются странные вещи». «Ты...» – выдохнула я и покачала головой. «Не может быть!» «Ты ведьма огня?» «Никакая я не ведьма», — обиделась Гильере и, поразмыслив, кивнула. «Мне кажется, эта сила живет в твоем теле. Она будто сама прорывается». «Но...» Я посмотрела на свои руки. «Я тоже колдовала? Как так?» И тут я поняла...